Глава 15, следователь Василий Труфанов. Вторник, 10 апреля 1984 года. На работу в здании УВД лейтенант Василий Труфанов пришел ровно в 8. Посидел там на своем стуле и быстро ушел, сообщив со служивцем, что отправился по делу пропавшей свиридовой. От милиции до 99-й школы рукой подать, перейти через дорогу, один раз свернуть. Вот и школа. Василий нашёл секретаря и спросил, где можно найти Ирину Маркелову. Секретарь отправила его на третий этаж, в кабинет математики, где в этот момент занимался 10-й класс А. Как только он поднялся, прозвенел школьный звонок. Одна за другой стали распахиваться двери, из классов начали выбегать школьники. Кабинет математики оставался закрытым. Лейтенант подошёл к двери и только тогда заметил, что на него обращают внимание а, заметив, понял, что зря явился сюда в форме. Дверь открылась, и первой вышла учительница. «Здравствуйте», — сказал ей Труфанов, — «мне Маркелова Ирина нужна». Учительница смерила его взглядом и заглянула в классную комнату. «Маркелова, к тебе пришли!» Из класса вышла невысокая плотная девушка с огромной копной кудрявых чёрных волос. Не сдержавшись, лейтенант пошутил. «На последней парте сидишь?» «Откуда вы знаете?» «Из-за твоей прически доску не видно. Учителя не ругают?» «Красота требует жертв». Он посерьёзнел. «Нужно поговорить». «Говорите? Отойдём». Они отошли к окну. Ирина устремила на него беспокойный взгляд. «Про Лену Свиридову будете спрашивать?» «Про неё», — признался следователь. «В последний раз я видела её на репетиции». «Так, и куда она отправилась после неё?» «Не знаю, может, домой?» «Но домой она не пришла!» Лицо Ирины исказилось, и она зарыдала. Труфанов заговорил мягким дружеским тоном. «Если что-то знаешь, скажи. Мать с ума сходит!» Девушка кивнула. «Мне кажется, в последнее время у неё кто-то появился. Мужчина?» Василий достал блокнот. Ирина снова кивнула. «Суворов Михаил!» предположил следователь. Она мотнула головой. Смешкая недавно, он только друг. Этот появился недавно. Она что-то рассказывала? Нет, никогда. Тогда откуда ты знаешь? По ней всегда видно, когда влюбляется. Часто? Спросил Василий. Что? Ирина распахнула глаза. Влюбляется, говорю, часто. Маркелова ненадолго задумалась. Ну, может, один раз в год? А как же Суворов? «Я же сказала, он для неё только друг». «Он-то об этом знает?» «В смысле? Что он только друг?» «Думаю, нет. Зачем же его манежить?» «Вопрос не по адресу», — отмахнулась Ирина. «Он не мой друг, а её». «Согласен», — усмехнулся Василий. «И всё-таки, возвращаясь к нашим баранам, о баранах не говорили». «Это, к слову, прости». «Так вот, возвращаясь к этому человеку, в кого влюбилась Елена, ты о нём что-то знаешь?» «Его зовут Олег». «Это она сказала». «Нет». «Тогда откуда ты это знаешь?» «У неё есть привычка. О чём думает, то рисует. Откроет последнюю страничку тетради и давай рисовать». В последнее время она рисовала мужской профиль и рядом красивую букву «О». «Тогда почему Олег?» — спросил следователь. «А вы попробуйте придумать другое имя на букву О». «Осип», — не задумываясь, — сказал Василий. Ирина почесала переносицу и смущенно призналась. «Может, и Осип, но я думаю, все же Олег». «Хорошо, предположим, Олег. У вас э, есть общая знакомая с таким именем?» «Позвать?» Труфанов кивнул. «Позови!» — она крикнула. «Олежка! Кочетов, подойди!» И махнула рукой. К ним подбежал шустрый рыженький мальчуган. Василий спросил. «Одноклассник?» «Ну и что?» — с напором ответил пацан. «Иди себе! Ничего!» Проводив его взглядом, лейтенант снова обратился к Маркеловой. «Давай кого-нибудь посерьезней!» «А Олег Михненков?» «Кто это?» «Вместе занимаемся в драмтеатре. Как его найти?» «Он работает вторым секретарем горкома БЛКСМ». «Ого!» — Трофанов записал имя. «Есть ещё Олеги?» «Нет, больше нет». «Ну, тогда последний вопрос. Во сколько в тот вечер ушла Сверидова?» «Ровно в одиннадцать. За ней никто не пошёл». Ирина потупилась и немного замялась. «Ну, — повторил следователь, — я не знаю». «Что значит «не знаю»? Ты говоришь, видела, как она ушла ровно в одиннадцать?» «Меня там не было. Я сказала, потому что она всегда уходит в одиннадцать». «А ты где была?» В этот момент прозвенел звонок. Его пронзительный клич пронёсся по коридорам и лестницам. Все, кто крутился, вертелся, бегал и прыгал, мгновенно разлетелись по классам. Ирина спросила. «Я могу идти на урок?» «Иди», — кивнул Трофанов. Василий вышел из школы, остановился и вдруг ощутил сильнейшую дисгармонию. Ему не раз приходила одна идея, которую он прятал в дальний угол сознания, обещая себе реализовать её в ближайшее время. Похоже, это время пришло. Лейтенант Труфанов отправился на автовокзал. Перемещения с места на место в маленьком городе имеют очень приятное свойство. Всё получается очень быстро. Время будто растягивается, и перечень дел от этого значительно возрастает. Не прошло и десяти минут, как Труфанов уже оказался в автовокзале у авиакассы. В очереди стояли две заслуженные пенсионерки. Их заслуги сразу бросались в глаза. Поэтому он решил не предъявлять удостоверение, а встать в очередь и подождать. Когда подошел его черед, он показал через окошко милицейское удостоверение. Кассирша спросила, «Вам билет или вы по другому вопросу?» «По-другому», — сказал Труфанов. «Сейчас открою дверь, у меня как раз перерыв». Она высунула голову в овальное окошко кассы и прокричала. «Просьба не занимать! Перерыв полчаса!» Василий зашел в узкую дверь. «Что за дело?» «Вы сохраняете копии проданных авиабилетов?» Кассерша ответила. «У нас есть журнал учета, а копии мы отправляем в главное управление». «Могу я посмотреть ваш журнал?» «Только за этот год», — предупредила она. «Мне хватит», — заверил ее Труфанов. «Только покажите графу, где фамилии пассажиров». Усадив следователя за стол и показав графу с фамилиями, кассирша уселась в сторонке, включила чайник и достала из сумки два бутерброда. «Чайку не желаете?» — спросила она с провинциальной сердешностью. Василий вежливо отказался, продолжая вести пальцем вниз по списку наконец нашел фамилию свиридовой инициалы совпали е и с елена сергеевна так труфанов заинтересованно придвинулся ближе неужели нашли спросила кассирша продолжая жевать нашел радостно сообщил он где женщина придвинулась увидела под его пальцем фамилию и громко произнесла так она через три часа улетает в сочи Труфанов обеспокоенно поднял глаза. «На чём я могу доехать до аэропорта? Отсюда только на такси. Долго ехать? Часа два!» «Где такси?» — крикнул Труфанов. Женщина-кассир кинулась к двери, открыла её и первой выскочила в зал ожидания. Там показала рукой на стоянку. И Труфанов побежал, тяжело топая башмаками.